Глава 7. Уина из Алоев. В поисках пропавшей машины времени я не мог не заметить больших сооружений, более всего похожих на колодец, на одной из которых я обратил внимание, поднимаясь на вершину холма. Я заглянул в один из таких колодцев, но не смог разглядеть дна. Однако снизу доносился какой-то гул, будто от работающего двигателя. «Моя машина времени не могла провалиться туда», — подумал я. Диаметр слишком мал. И спрашивать что-либо у Элоев смысла нет. Чистые потери времени, потому что они либо не понимают моих жестов, либо смеются над ними, думая, что я их развлекаю, как в пантомиме. Тем более, что обследование территории принесло гораздо больше пользы, поскольку я обнаружил свидетельство того, что мою машину тащили. Рядом имелись и другие следы – узкие отпечатки подошв. Они привели меня к боковой стороне бронзового пьедестала «Сфинкса», и там я нашел кое-что интересное. «А ведь это сдвижные панели!» — воскликнул я. «Ворота, которые можно открыть изнутри!» «Вот, значит, где моя машина!» «Я должен проникнуть в пьедестал!» Ну как?» Когда мимо проходили маленькие люди, я остановил их и знаками спросил, «Скажите, как мне открыть эти ворота?» Их реакция меня поразила. Я-то думал, что они могут только смеяться и петь, но тут на их лицах отразился неподдельный ужас. Я забарабанил кулаками по воротам. Мне показалось, что в какой-то момент что-то щелкнуло, но панели не сдвинулись с места. Я сбегал к реке за увесистым булыжником, начал барабанить им, расплющил бронзовые украшения, но больше ничего не добился. Что ж, сказал я себе, этот путь тупиковый. Успокойся и подумай. Попытайся понять этот мир. Не делай скоропалительных выводов, и, возможно, тебе удастся найти важные зацепки. Вот я и попытался получше узнать их язык, но понял, что смысла в этом нет. Язык был таким же примитивным, как и разум маленьких людей. А потом я подружился с одним из них, вернее, с одной. Вот как это произошло. Как-то днем несколько илоев купались на мелководье в реке, Внезапно с одной девушкой приключилась беда. Похоже, ногу свело судорога, и вода потащила девушку вниз по течению. Несмотря на крики несчастные, никто не попытался ей помочь. Все продолжали плавать, плескаться, брызгаться, словно ее и не существовало. «Эй, там!» — крикнул я с берега. «Кто-нибудь, помогите ей!» Я не мог в это поверить. Девушка тонула у них на глазах, а они просто игнорировали ее. Что за странные существа?» Я быстро снял пиджак и вошел в воду ниже по течению. Схватил бедняжку, которую поток уже проносил мимо, вытащил на берег, растер руки и ноги, и скоро она полностью пришла в себя. По правде говоря, я уже проникся таким презрением к ее народу, что не рассчитывал на благодарность. И вновь ошибся. Позже, вернувшись с прогулки, я увидел, что маленькая женщина, которую я спас, ждет меня. Она приветствовала меня радостными криками, и надела на шею огромную цветочную гирлянду, которую, похоже, сплела для меня. Я попытался, как мог, дать ей понять, что тронут ее благодарностью, и мы сели, чтобы поговорить друг с другом. Поначалу наш разговор состоял из улыбок. Я видел в ней счастливого ребенка. Она сказала, что зовут ее Уина, и поцеловала мне руки. Я тоже поцеловал ей руки и решил преподать ей урок английского «руки» сказал я, поднимая их. Поначалу она захихикала, потом, наверное, стремясь доставить мне удовольствие, попыталась повторить это слово. Но потом, когда я взял ее за маленькие ручки и спросил нути Арла, что это?», она в недоумении уставилась на меня. Я понял, что это мне придется учить язык Илоев. И когда я буду говорить, она сказала мне «Вы должны понимать, что говорила она на своем языке, а не на нашем». У них была одна песенка, ее пела при этом танцуй и Уина, и другие. Даже после того, как я узнал слова, я все еще не понимал смысла песни, полагал ее детской. При свете дня танцуй и прыгай, собирай цветы, смейся и пой. С луной приходит опасность и тащит Элоев под землю, в то место, где обитает зло, в темноту, откуда нет возврата. Много раз, наблюдая, как Уина в танце поет эту песню, я улыбался, не понимая, о чем, собственно, речь. По прошествии времени я стал все больше задумываться о моей дружбе с Уиной. Действительно, в этом мире мне было одиноко, и хотелось иметь рядом человека, которому ты не безразличен. Но она была совсем ребенком, сопровождая меня в моих странствиях по окрестностям, падала от усталости, а потом звала меня и плакала, если я продолжал идти дальше. Боюсь, я не понимал, как много она для меня значит, во всяком случае, поначалу. Она становилась мне все ближе, и вскоре, возвращаясь к белому сфинксу, я уже думал, что иду домой. Выискивал ее маленькую фигурку, как только переваливал через вершину холма. От Уины я узнал, что страх не покинул этот мир. Хотя днем она пела, как птичка, и порхала, как бабочка, Ночью с ее темнотой и тенями она страшно боялась. Этот страх и песня дали мне пищу для размышлений. Я заметил, что с наступлением темноты маленькие люди собираются в больших домах и спят большими группами. Если я входил, не зажигая свет, начиналась паника. Я никогда не видел, чтобы с наступлением темноты кто-то из Илоев выходил из дома, не говоря уже о том, чтобы спать под открытым небом. Но при этом я никак не мог понять, в чем причина их страхов. Хотя Уину это и тревожило. Я настоял на том, чтобы мы спали отдельно от остальных элоев. Ее привязанность ко мне пересилила страхи, и все пять ночей, которые я провел в ее мире после нашего знакомства, она спала, положив головку мне на руку. Встреча с Уиной скоро заставила меня забыть ужасный сон, который я увидел в ту ночь, когда плакал, пока не заснул. Однако время от времени напоминания об этом кошмаре возвращались ко мне. Я помню, как кричал «На помощь! На помощь! Я тону! Я уже на дне моря! И эти ужасные водоросли оплетают меня! На помощь!» Я проснулся как от толчка с ощущением, что какое-то сероватое животное выбежало из большого зала. В тот момент я просто не мог отличить сна от реальности. Я вышел за дверь в предрассветный час, когда лунный свет уже умирал, а заря только затеплилась. И, глянув на холм, «Вроде бы увидел бегущие по нему белые обезьяноподобные существа. Кажется, одно из них несло тело. Но небо просветлело, и они исчезли. Должно быть призраки, — пошутил я. Любопытно, где они живут. Как я мог быть таким слепцом? На следующий день я спас Уину, и призраки, и белые животные разом забылись». На четвертый день пребывания в 802 году от Рождества Христова — Я искал укрытие от жаркого солнца и думал о том, что в мое время в этих местах было куда прохладнее. В колоссальных руинах, расположенных рядом с домом, где я ел и спал, среди груд обрушившегося камня я нашел затененный пятачок. Направился к нему, но внезапно остановился, как вкопанный, потому что из темноты за мной наблюдала пара сверкающих глаз».